командующий не раз выезжал городским стенам чтобы решить как лучше действовать он пришел к убеждению что только штурм может принести победу и мором как видно не взять сагунта срочно был созван военный совет что то скажут эти военачальники нового едва ли и тем не менее надо услышать их слово может оно наведет на какие нибудь полезные мысли С места в карьер Ганнибал обратился к военачальникам с такими словами. — Сагун все еще держится и не собирается открывать нам ворота. Долго ли мы будем здесь топтаться? Я полагал, что Сагунт возьмется за ум, но этого не произошло. Идти вперед, оставив в тылу враждебный Сагунт, Ганнибал говорил твердо, чеканя слова, ни в голосе его, ни во взгляде не было и тени сомнения. Победа будет, но нужна она немедленно. Он вопросительно посмотрел на начальника стенобитных машин, ждал от него отдельного слова. Клеонт, грек из Афин, человек мудрый и храбрый, уже начинавший сидеть, не торопился высказывать свое мнение. И заговорил он только тогда, когда наступила полная тишина, а сказал он следующее. «Сагунцы оказались более заносчивыми, чем это мне показалось. И вот почему. Их подзуживает Рим, обещает помощь, а иначе Сагун вел бы себя благоразумнее. По твоему приказу, о Ганнибал, мои воины, сильные в машинном деле, изготовили много виней». «И катапульт. Мы покрыли кровлей Виней прочными дубовыми бревнами, и мы сможем спокойно подвести Винеи к стенам. Каждой Винеи мы придали понеску катапульт. Мы обрушим на город Каменный Град, а дальше, скоро, дело будет за тяжело вооруженными. я так полагаю». «Насколько мне известно, — сказал Ганибал, стены, обращенные к морю, слабее прочих. Не думаю». — сказал Клеонт. — Впрочем, вполне возможно. Однако подвести машины с этой стороны будет труднее. — Разве в лоб проще? — спросил Ганнибал. — В этом случае да. Ганнибал держал перед собой папирус, на котором был начертан план городских стен. Крепость с высокого холма спускалась к морю, вытянутая из севера на юг. Волны в дурную погоду окатывали прибрежные укрепления. Красной краской были отмечены слабые места в стенах, где можно сделать проломы. Он протянул папирус к Леонту. Грек внимательно познакомился с планом и кивнул. — Да, — сказал он, — все верно, и все-таки меня не прельщает эта страна, которая со стороны моря. — Да, может быть, именно она и есть всего важнее в этом деле. Леон промолчал. Ганнибал продолжал беседу скорее для самого себя, нежели ради своего собеседника. Возможно, ему хотелось утвердиться в своем мнении. Этот Клеонт почти вдвое старше его самого. Его слово — не просто слово умного советника, но и воина, побывавшего в различных переделках и не с одной раны на теле. Однако грек казался Ганнибалу слишком медлительным. «Надо решить, что делать». и ответ необходим скорый, и без того провалялись под дурацкими сагонскими стенами несколько месяцев. Дурацкими, — подчеркнул Ганнибал в сердцах. Грек возразил, — это не так, стены вовсе не дурацкие, — Ганнибал усмехнулся. Это потому что строить их помогали греки, так что ли, отчасти, но стены теперь прочные, независимо от того, кто и когда их возводил. — Значит, валяться здесь и впредь под этими стенами? — Нет, — сказал степенный грек твердо, но почтительно, — я вовсе этого не думаю, о великий, если предпринимать что-либо решительно, Ганнибал перебил, — не если, а незамедлительно. — Довольно мне выслушивать всякие стариковские советы, — он помолчал. Понял, что зря обижает преданного ему человека. — Я хочу сказать, уважаемый Клеон, что я сыт по горло советами. Советчиков много, а мне нужны действия. Действия, а не советы. Когда будут готовы твои машины? — Мне нужна одна декада. — Нет! — воскликнул Ганнибал. Он быстро направился к окну. Посмотрел наружу. Все было тихо вокруг. «Я даю тебе клеонт ровно пять дней, а на шестой назначаю штурм пять, и не одним часом больше».